8. Наши Нобелевские лауреаты 1904 год. Физиолог Иван Петрович Павлов Иван Петрович Павлов, родившийся в 1849 году в Рязани, более 10 лет посвятил тому, чтобы получить фистулу, отверстие желудочно-кишечного тракта. Сделать такую операцию было чрезвычайно трудно, так как изливавшийся из желудка сок переваривал кишечник и брюшную стенку. Паблов так шивал кожу и слизистую вставлял металлические трубки и закрывал их пробками, что никаких эрозий не было, и он мог получать чистый пищеварительный сок на протяжении всего желудочно-кишечного тракта, от слюнной железы до толстого кишечника, что и было сделано им на сотнях экспериментальных животных. Он проводил опыты с мнимым кормлением, перерезал пищевод так, чтобы пища не попадала в желудок. И ему удалось сделать ряд открытий в области рефлексов выделения желудочного сока. За 10 лет Иван Петрович Павлов, по сути, заново создал современную физиологию пищеварения. В 1903 году 54-летний Павлов сделал доклад на Международном медицинском конгрессе в Мадриде. И в следующем, 1904 году, Ему была вручена престижная Нобелевская премия в области медицины и физиологии за работу по физиологии пищеварения. Иван Петрович стал первым российским Нобелевским лауреатом. 1908 год. Физиолог Илья Ильич Мечников. В 1903 году Илья Ильич Мечников, родившийся в 1845 году в Харьковской губернии, опубликовал книгу, посвященную ортобиозу или умению жить правильно. Книга называлась «Этюды о природе человека», и в ней обсуждалось значение пищи, и обосновывалась необходимость употребления больших количеств кисломолочных продуктов или простокваши, заквашенной с помощью болгарской палочки. Сейчас имя Мечникова связано с популярным коммерческим способом изготовления кефира, однако ученый не получал за это Никаких денег. Илья Ильич Мечников совместно с немецким врачом Паулем Эрлихом был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1908 году за труды по иммунитету. 1933 год. Писатель Иван Алексеевич Бунин. Иван Алексеевич Бунин родился в 1870 году в Воронеже. Первым из опубликованных произведений Бунина стало стихотворение «Над могилой С. я Натсона». Это был 1887 год, а первый его стихотворный сборник вышел в совет в 1891 году в Орле. В 1903 году Бунин получил Пушкинскую премию за книгу «Листопад» и перевод «Песни о Гаявате». В 1909 году он был повторно удостоен этой награды за третий и четвертый тома собрания сочинений. В 1909 году его избрали почетным академиком по разряду изящной словесности. С 1920 года И. А. Бунин жил во Франции, а 10 ноября 1933 года парижские газеты вышли с огромными заголовками «Бунин – Нобелевский лауреат». Впервые за время существования этой премии награда по литературе была вручена русскому писателю за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы. Вскоре всероссийская известность Бунина переросла во всемирную славу. Вручение премии состоялось 10 декабря 1933 года в концертном зале Стокгольма. В своей Нобелевской речи Иван Алексеевич Бунин Отметил, что премия впервые присуждена литератору-изгнаннику. Нобелевскую медаль и диплом лауреата ему вручил король Швеции Густав V. Плюс писатель получил чек на 170 331 шведскую крону, 715 тысяч франков. Из них примерно 120 тысяч франков Иван Алексеевич перечислил нуждающимся. 1956 год. Химик Николай Николаевич Семенов Николай Николаевич Семенов родился в 1896 году в Саратове. В 1927 году он стал руководителем химико-физического сектора ФТИ, на базе которого в 1931 году основал Институт химической физики Академии наук СССР, бессменным директором которого он и был до конца своей жизни. В 1932 году Н.Н. Семенов был избран действительным членом Академии наук СССР. Николай Николаевич единственный советский лауреат Нобелевской премии по химии за исследования в области механизма химических реакций. Ее он получил в 1956 году вместе с англичанином Сирилом Хиншелвудом. Следует также отметить, что к научной школе Николая Николаевича Семенова Относится ряд крупных физиков и химиков Я Б. Зельдович, В. Н. Кондратьев, Ю. Б. Харитон, К. И. Щелкин, Н. М. Эммануэль, Д. А. Франк-Каменецкий и другие. 1958 год. Писатель Борис Леонидович Пастернак. Борис Леонидович Пастернак родился в 1890 году в Москве. Свои первые стихи он опубликовал в возрасте 23 лет. В 1955 году Борис Леонидович Пастернак закончил написание романа «Доктор Живаго», а через три года, в 1958 году, шведская академия присудила Пастернаку Нобелевскую премию по литературе за продолжение традиции великого русского эпического романа. После этого «Правда» и «Литературная газета» обрушились на поэта с возмущенными статьями, наградив его эпитетами «изменник», «клеветник» и «литературный сорняк». Дело в том, что роман «Доктор Живаго» был опубликован за границей, и Президиум ЦК КПСС принял постановление о клеветническом романе Бориса Пастернака. Соответственно, Пастернака исключили из союза писателей и вынудили отказаться от премии. Вслед за первой телеграммой в адрес Шведской Академии, где говорилось, что Пастернак чрезвычайно благодарен, тронутый горд, изумлен и смущен, через четыре дня последовала другая. В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, которому я принадлежу, я должен от нее отказаться. Не примите за оскорбление мой добровольный отказ. На церемонии награждения член Шведской Академии Андерс. Эстерлинг сказал, «Разумеется, этот отказ никоим образом не принижает значимость награды. Нам остается выразить сожаление, что награждение лауреата Нобелевской премии не состоится». В результате Нобелевскую премию за отца получил уже в 1989 году его сын Евгений. 1958 год. Физики Павел Алексеевич Черенков Игорь Евгеньевич Там и Илья Михайлович Франк. В 1958 году трое ученых были награждены Нобелевской премией по физике за открытие и истолкование эффекта Вавилова-Черенкова. Смысл его в том, что свечение наблюдается у всех чистых прозрачных жидкостей, причем яркость мало зависит от их химического состава. Излучение имеет поляризацию, с преимущественной ориентацией электрического вектора вдоль направления первичного пучка, при этом, в отличие от люминесценции, не наблюдается ни температурного, ни примесного тушения. На основании этих данных было сделано основополагающее утверждение, что обнаруженное явление не люминесценция жидкости, а свет излучают, движущиеся в ней быстрые электроны. Как справедливо отметил Манне Сигбан из Шведской Королевской Академии Наук, открытие явления, ныне известного как эффект Черенкова, представляет собой интересный пример того, как относительно простое физическое наблюдение при правильном подходе может привести к важным открытиям и проложить новые пути для дальнейших исследований. 1962 год. Физик Лев Давидович Ландау Лев Давидович Ландау родился в 1908 году в Баку. В 1922-1924 годах он учился в Бакинском университете, а потом перевелся на физико-математический факультет Ленинградского государственного университета. В 1946 году он стал академиком Академии наук СССР в 1954 году героем социалистического труда. Лев Давидович Ландау был лауреатом медали имени Макса Планка премии Фрица Лондона, Ленинской и трех государственных премий. Ландау создал многочисленную школу физиков-теоретиков. К числу его учеников принадлежат Е. М. Лившиц, А. А. Абрикосов, Л. П. Горяков и Е. Дзелашинский. И. М. Лившец, и Я Помиранчук, и М. Халатников, А. Ф. Андреев, Б.Л. Л. Иофе и многие другие. Именем Ландау назван Институт теоретической физики Российской Академии наук. Незадолго до того, как Леву Давидовичу исполнилось 54 года, он попал в автокатастрофу и получил тяжелые повреждения. Врачи из Канады, Франции, Чехословакии и Советского Союза боролись за его жизнь. В течение шести недель он оставался без сознания и почти три месяца не узнавал даже своих близких. По состоянию здоровья Лев Давидович не мог отправиться в Стокгольм для получения Нобелевской премии 1962 года, которой он был удостоен за основополагающей теории конденсированной материи, в особенности жидкого гелия. Премия была вручена ему в Москве послом Швеции в Советском Союзе. Элдэ Ландау прожил еще шесть лет, но так и не смог вернуться к работе. Он умер в Москве от осложнений, возникших от полученных им травм. 1964 год. Физики Александр Михайлович Прохоров и Николай Геннадьевич Басов. Советские физики получили Нобелевскую премию за фундаментальную работу в области квантовой электроники, которая привела к созданию генераторов и усилителей, основанных на лазерно-мазерном принципе. Она была разделена в 1964 году с американским физиком Чарльзом Таунсом, а до этого, в 1959 году, два советских физика уже получили за свою работу Ленинскую премию. 1965 год. Писатель Михаил Александрович Шолохов. Михаил Александрович Шолохов родился в 1905 году на хуторе Кружилин Донецкого округа области войска Донского, ныне это Шолоховский район Ростовской области. Российскую и мировую известность ему принес роман «Тихий дон», первые два тома которого были опубликованы в 1928 году а третий и четвертый, соответственно, в 1932 и в 1940 годах. В 1965 году Шолохов получил Нобелевскую премию по литературе за художественную силу и целостность эпоса о Донском казачестве в переломное для России время. Михаил Александрович Шолохов – единственный советский писатель, получивший Нобелевскую премию согласия руководства СССР». При этом он не поклонился королю Густаву Адольфу VI, вручавшему премию. По одним источникам это было сделано намеренно, со словами «Мы, казаки, ни перед кем не кланяемся, а вот перед народом – пожалуйста, а перед королем – не буду, и все». Следует отметить, что в 1964 году французский писатель и философ Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии по литературе. В своем заявлении, кроме личных причин отказа от премии, он также указал, что Нобелевская премия стала западной высшей культурной инстанцией и выразил сожаление, что премия не была присуждена Михаилу Александровичу Шолохову и что единственным советским произведением, получившим премию, была книга, изданная за границей и запрещенная в родной стране. Считается, что отказ от премии и заявления Сартра предопределили выбор Нобелевского комитета в следующем году. 1970 год. Писатель Александр Исаевич Солженицын. Александр Исаевич Солженицын родился в 1918 году в Кисловодске. В течение нескольких десятилетий он активно выступал против коммунистических идей, политического строя СССР и политики его властей. В 1970 году Солженицын был удостоен Нобелевской премии по литературе за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы. Узнав о награждении, писатель заявил, что намерен получить награду лично в установленный день. Однако советское правительство сочло решение Нобелевского комитета политически враждебным И солженицын боясь что после своей поездки в швецию он не сможет вернуться в россию с благодарностью принял высокую награду однако на церемонии награждения не присутствовал через год после получения нобелевской премии а и солженицын разрешил публикацию своих произведений за рубежом и в 1972 году в лондонском издательстве на английском языке вышел его август 14. -го первая книга многотомной эпопеи о русской революции, которую критики часто сравнивают с войной и миром Льва Николаевича Толстого. Что же касается Нобелевской премии, то ее Солженицын получил 10 декабря 1974 года, уже после высылки из СССР. 1973 год. Экономист Василий Васильевич Леонтьев. Василий Васильевич Леонтьев родился в 1905 году в Мюнхене, но вырос он в Петрограде в семье университетского профессора экономики В.В. Леонтьева и его жены Златы Бенсоновны Бекер. В 1925 году он завершил изучение философии и социологии в Ленинградском университете, а в 1931 году уехал в Америку. Леонтьев был удостоен Нобелевской премии по экономике в 1973 году за развитие метода затраты-выпуск и за его применение к важным экономическим проблемам. Будучи одним из первых экономистов, озабоченных воздействием экономической активности на качество окружающей среды, он привел в своей Нобелевской лекции простую модель ⁇ Затраты-выпуск ⁇ относящуюся к мировой экологии в которой загрязнение среды отчетливо фигурировало как самостоятельный сектор. В менее развитых странах, заключил он, внедрение смягчающей деятельности строгих стандартов против загрязнения среды вызовет увеличение занятости, хотя и потребует некоторых жертв в сфере потребления. 1975 год. Экономист Леонид Витальевич Конторович. Леонид Витальевич Конторович родился в 1912 году в Санкт-Петербурге. В 1934 году он стал профессором Ленинградского государственного университета в 22 года, а в 1935 году ему была присвоена ученая степень доктора физико-математических наук без защиты диссертации. В середине 1948 года по распоряжению Иосифа Виссарионовича Сталина Группа Конторовича была подключена к разработке ядерного оружия, а через год Леонид Витальевич стал лауреатом Сталинской премии за работы по функциональному анализу. В 1958 году он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР «Экономика и статистика» и возглавил кафедру вычислительной математики. Нобелевская премия по экономике была присуждена Л.В. Конторовичу совместно с американским экономистом Сиялингом Купмансом за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов 1975 год физик Андрей Дмитриевич Сахаров Андрей Дмитриевич Сахаров родился в 1921 году в Москве он был физиком-теоретиком академиком Академии наук СССР одним из создателей Первой советской водородной бомбы. А еще он был общественным деятелем, диссидентом и правозащитником. В 1975 году он удостоен Нобелевской премии мира, причем не за научную, а за общественную деятельность. Конкретно за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и за мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства. Награду приняла жена Андрея Дмитриевича, Елена Боннер, которая рассказала собравшимся, что ее муж в данный момент находится в Юнисе, где старается поддержать одного из коллег, отданного под суд за публикацию «В защиту прав человека». 1977 год. Химик Илья Романович Пригожин. Илья Романович Пригожин родился в 1917 году в Москве. В 1921 году его семья эмигрировала из Советского Союза сначала в Литву, потом в Германию, а потом в Бельгию. В 1941 году Илья Романович окончил Брюссельский свободный университет. А в 1977 году Пригожину была присуждена Нобелевская премия по химии за работы по термодинамике необратимых процессов, особенно за теорию диссипативных структур. 1978 год. Физик Петр Леонидович Капица. Петр Леонидович Капиц родился в 1894 году в Кронштадте. Он был видным организатором науки, основателем Института физических проблем, директором которого оставался вплоть до последних дней своей жизни. Также он был одним из основателей Московского физико-технического института, первым заведующим кафедрой физики низких температур физического факультета Московского государственного университета. Знаменитый физик Нильс Бор трижды рекомендовал Нобелевскому комитету кандидатуру Петра Леонидовича в 1948, 1956 и 1960 годах. Однако присуждение премии произошло только в 1978 году за фундаментальное изобретение открытия в области физики низких температур. По сути, это была премия за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. П.Л. Капица ввел в научный обиход термин «сверхтекучесть». 1987 год. Поэт Иосиф Александрович Бросский. Первое публичное выступление поэта Броского прошло 14 февраля, 1960 года, а в 1963 году вышла статья о нем, явно коверкающая его стихи. В 1964 году писателя арестовали за тунеядство и отправили в ссылку в Архангельскую область на пять лет. Но после суда Забросского вступились многие писатели, а началось правозащитное движение, так что через полтора года Наказание отменили. В 1972 году, благодаря стараниям властей, Броски был отправлен в эмиграцию. Нобелевской премии Бросский был удостоен за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии. После перестройки Бросского не раз приглашали вернуться в Россию, но он так ни разу и не приехал на родину, которая его отвергла. «Нельзя войти в одну реку дважды, даже если это Нева», – заявил он. 1990 год. Политик Михаил Сергеевич Горбачев. Михаил Сергеевич Горбачев родился в 1931 году в селе Привольное, северо-кавказского края, ныне это Ставрополье. Он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, последним председателем Президиума Верховного Совета СССР Затем первым председателем Верховного Совета СССР он стал первым в истории президентом СССР. Нобелевской премией мира Михаил Сергеевич Горбачев был удостоен в 1990 году за свою международную деятельность в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества. 10 декабря. 1990 года на церемонии вручения в Осло вместо Горбачева по его поручению Нобелевскую премию получал заместитель министра иностранных дел а. Г. Ковалев. 5 июня 1991 года Михаил Сергеевич Горбачев выступил в Осло с Нобелевской лекцией. Согласно правилам лауреат должен прочесть такую лекцию в пределах 6 месяцев после вручения премии в которой подчеркнул стремление народов СССР быть органической частью современной цивилизации, жить в согласии с общечеловеческими ценностями по нормам международного права, но вместе с тем сохранить свою уникальность и культурное разнообразие. 2000 год. Физик Жорес Иванович Алферов. В 2000 году Нобелевскую премию по физике получил Жерес Иванович Алферов за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, и создание быстро-опто- и микроэлектронных компонентов. 2003 год. Физики Алексей Алексеевич Абрикосов и Виталий Лазаревич Гинзбург. В 2003 году Нобелевскую премию по физике получили Алексей Алексеевич Абрикосов и Виталий Лазаревич Гинзбург за пионерский вклад в теорию сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей. 2010 год. Физики Андрей Константинович Гейм и Константин Сергеевич Новоселов. В 2010 году Нобелевскую премию по физике получили Константин Сергеевич Новоселов и Андрей Константинович Гейм за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена. Представители Нобелевского комитета отметили, что ученым удалось продемонстрировать, что многослойный углерод обладает исключительными свойствами, которые проистекают из удивительного мира квантовой физики. 2021 год. Журналист Дмитрий Андреевич Муратов В 2021 году Нобелевскую премию мира получил главный редактор новой газеты Дмитрий Андреевич Муратов за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира.